«Катерина». Не мудрствуя лукаво, я зашла следом за мужем в пыточную и прикрыла за собой дверь. Наемника, которому дважды за этот бесконечный день не повезло, Риарио швырнул на единственный стул и повернулся ко мне. «Что ты опять тут делаешь?» — довольно ровно спросил он. Но я даже отвечать на такой странный вопрос не стала. Прошла мимо него к висящему телу Себастьяна Кара, не подающему никаких признаков жизни его голова была неестественно запрокинута назад живые люди так не смогут сделать не отдавая себе отчета что делаю я потянулась и попыталась вернуть его голову в нормальное положение но безжизненные глаза и все еще пузырящаяся красная пена вокруг рта привели меня в состояние шока отчего я резко отдернула руки и все силы приложила к тому чтобы не закричать почему то тело кара напомнило мне о том наемнике которого я не так давно зарезала в своей комнате И меня пробила дрожь. Слишком много смертей за такое короткое время. Моя психика была к этому не готова, и я снова почувствовала, как она, то, что от этой дряни осталось, начала проникать в меня, в мои мысли, завладевать желаниями. А ведь, если судить по эпохе, это еще и немного вовсе. Это практически бескровный захват замка святого ангела происходит. «Катерина, ты слышишь меня?» Кто-то взял меня за руку и вел от тела, от которого я все никак не могла отвести взгляд. Видимо, муж что-то понял и развернул меня спиной к этой жуткой картине. Сфокусировавшись, я остановила взгляд на Риарио, который что-то пытался в этот момент у меня спросить. Закрыв глаза, я попыталась сосредоточиться, что у меня в конце концов получилось. «Что?» Я сглотнула подступивший к горлуком и вернулась в реальность. «Что ты тут делаешь?» Риаре решил задать вопрос заново, то и дело отворачиваясь, бросая взгляд на наемника, который, судя по блуждающему по комнате взгляду, искал хоть что-то, с помощью чего сможет отсюда выбраться. Испуганным он по какой-то причине не выглядел. Я думала, это важно, а сейчас полностью в этом уверена. Подойдя к столу, я начала раскладывать письма, отдвигая инструменты для допроса в сторону. То, что мне необходимо было донести... До супруга было настолько важно, что я даже не старалась скрыть этого от наемника, который несколько раз обернулся, чтобы на меня посмотреть. Живым он отсюда вряд ли выйдет, и это было понятно всем, кроме, пожалуй, его самого. Непонятно только, на что он в таком случае рассчитывает. «Подойди, пожалуйста». Я никак не ожидала, что Риарё подойдет ко мне без лишних вопросов, и даже поначалу немного растерялась, но быстро взяла себя в руки и продолжила. «Смотри». Вот эти два написаны мною. Я указала на письма, где было бесконечное нытьё про то, что я ненавижу свою жизнь и больше всего мужа. И короткое, чуть ли не заметка, а не полноценное письмо про Рим. Вот эти, пододвигая ближе оставшиеся два, написаны другим человеком. Я долго думала и пыталась вспомнить, когда именно я спала с Кара, и главное, зачем мне было писать об этом Людовика. Решила я попытать счастье и отодвинуть от себя подозрения в измене. Вдруг это было единственным доказательством того, что у Риарио вдруг выросли рога. Про Венецию я вообще не была в курсе. В это время я находилась в Фарли, а ты был при папе в Ватикане. Если приглядеться, то можно увидеть разницу в написании некоторых букв. Чтобы не быть голословной, вот это было написано мной сейчас в комнате, и я могу это повторить в твоем присутствии, если тебе это будет необходимым». Если ты задаешься вопросом о том, могла ли я это подстроить, то подумай, зачем мне это? Я до последнего не знала, что меня Людовика решит убрать с игровой доски. Я смотрела на Риарио, который взял письма и внимательно начал их изучать, словно видел впервые, придя к неверному выводу, что Гонфолоньер занят другими делами, наемник решил попытаться сбежать. На его попытке подняться Риарио не обратил никакого внимания, но внезапно накатившая на меня ярость, когда я вспомнила, как меня бесстыдно попытались оклеветать, и показавшееся у него в руках оружие не дала сделать больше ни единого движения предателю. Схватив в руки какую-то длинную металлическую спицу, я всадила ее чуть ли не до середины, немного ниже шеи, которая по каким-то неведомым мне причинам была оголена у всех наемников армии, благо находилась я прямо у него за спиной. «Сидеть!» Сквозь зубы процедила я, надеясь, что ничего важного ему не проткнуло, и он немного еще поживет. «Не убивай его пока», — порекомендовал мне Риарио, разделяя мои опасения, даже не поворачиваясь в сторону нашей возни. «Если ты думаешь, что я не заметил его наглых шевелений, то ошибаешься. Но спасибо. Теперь, когда я знаю, на что смотреть, я вижу разницу. Ты знаешь, кто в этом замешан?» Я отрицательно помотала головой. «Да уж, вот тебе и средневековый быт». Тебе прости и извини, что сомневался, хотя во всем этом Катенька замешана была по самые уши. Вот только в шалостях с такими, как Кара, она была довольно осторожна, подчиняясь базовым законам общества и инстинкту самосохранения. Поэтому и пришлось кому-то ее так откровенно подставлять. Непонятно только, зачем Людовика не столь прозорлив и дальновиден. А тот, кто писал письма помимо Катерины, был всегда рядом с ней. Внезапно меня пробил холодный пот и затрясло мелкой дрожью. Я потянулась к флакону, который нашла у Коваля, и удивленно отдернула руку, потому что он оказался пустым. Тогда я решительно взяла клочок бумаги, посмотрела на написанное той же рукой, что и письма, и передала его Риарио. Он изумленно вскинул брови и повернулся к наемнику, который демонстративно корчился от боли, так и не сумев достать злополучную спицу из тела кто заходил сюда, пока я отсутствовал. Еще раз попробовал попытать счастье Риарио и, не услышав ответа, слегка надавил на торчащую железку. Это, скорее всего, было довольно болезненно, но наемник мужественно сдержал крик. «Только время зря тянешь». Я настолько устала от этого клубка заговоров, что уже лично готова была взять нож поострее и прирезать предателя к чертовой матери, несмотря на последствия в виде тронувшейся крыши которая бы понеслась с огромной скоростью к точке невозврата и которая уже понемногу начала протекать. Я ощущала это почти на физическом уровне. Внезапно раздавшийся стук в дверь заставил нас всех замереть и замолчать, включая пленника. Входить не спешили, поэтому Риарио, выругавшись сквозь зубы, подошел к двери и резко распахнул ее. На пороге стоял неуверенно озирающийся Вианео, который протянул что-то моему мужу. Простите, что отвлекаю, но я нигде не смог найти сеньору. Она просила сделать ей отвар, поэтому я взял на себя смелость принести его сюда, ведь мой долг — следить за ее здоровьем, которое оставляет желать лучшего. Многие видели, как она прошла сюда и больше в свои комнаты не возвращалась. Но Ванесса передала мне ваше лекарство. Подойдя к лекарю, я посмотрела на кубок, который он мне принес. «Оно готовится достаточно долгое время, сеньора, да и я никогда бы не стал кому-то поручать свою работу». Он нахмурился, глядя на сосуд, который держал в протянутой руке. «Внезапно до меня дошло то, что никак не хотело доходить, потому что я надеялась, что в этом мире можно хоть кому-то доверять. Меня снова затрясло, и теперь это заметили все. Схватившись за голову, я сделала шаг назад и чуть не упала, теряя равновесие». Но Риарио успел меня подхватить, аккуратно опускаясь вместе со мной на пол и в конечном итоге усаживая к себе на колени, видимо, чтобы не оставлять меня валяться на холодном полу. «Тише, успокойся. Ответь, ты пила то, что тебе приносили раньше?» Я пыталась вспомнить, но у меня не получалось. Как не получалось успокоиться, потому что я не была уверена, что не сделала хотя бы глоток. Меня накрыла самая настоящая истерика, с которой Риарио явно не умел справляться, делая только хуже. Зайди и закрой дверь, приказал он, все еще держа меня на руках. Я постепенно начала успокаиваться, но трясти меня не прекратило. Вианео на секунду замялся в дверях, но потом решительно зашел внутрь. Опережая другой приказ, который был очевиден, он сделал довольно внушительный глоток из кубка и поставил его на стол. Теперь я могу осмотреть, сеньору. Я рассмеялась. Мне бы его выдержку, но я всего лишь женщина 21 века, основной проблемой которой было поступить в аспирантуру да выбрать, что надеть вечером в клуб, а не вот это все. К сожалению, я не средневековая психопатка с садистскими наклонностями, а просто избалованная девица, которой довольно легко все давалось по жизни, и мне ничуть не было стыдно за свое поведение. И вот сейчас я начала понимать, что не могу справиться со свалившимся на меня дерьмом. Просто не смогу. Я не выдержу. Катерина с Форци в итоге одержит надо мной верх. Или же я решу эту проблему сама, как это здесь принято. Благо, башни достаточно высокими строили, чтобы уж наверняка. Риарио, в которого я вцепилась мертвой хваткой, как-то сумел освободиться и передать меня в руки непробиваемому лекарю. Я стояла, прислонившись к стене, чтобы не упасть, в то время как Вианео бегло меня осматривал посмотрел на реакцию зрачков, взглянул в рот и померил пульс. А чего я еще хотел от средневековой медицины? Здесь и сейчас основными постулатами античности многие из докторов до сих пор пользуются в качестве единого верного, которые тот самый Гиппократ вывел, которому все врачи что-то вечно дают. Но времени прошло достаточно много, чтобы отрава начала действовать, если все же попала в мой организм. Поэтому мы с доктором пришли к выводу, что мне ничего не угрожает. На Нариарио я не смотрела, а от раздающихся с той стороны звуков мне захотелось закрыть уши. Я немного продвинулся в изучении некоторых аспектов, не без помощи, конечно, но могу назвать, что наиболее болезненная реакция тела при его повреждении находится здесь, здесь и здесь. После вскрытия мы что-то обнаружили, но к единому выводу прийти не смогли, а материала для изучения было не слишком много. Я... Повернулась в сторону Вианеа, который на оголённом торсе пленника показывал Риарио эти самые точки. Да они все тут ненормальные. Но откуда Вианео мог знать такие подробности строения человеческого тела, тогда как вивисекция была запрещена и каралась очень строго, особенно на территории подвластной Ватикану? Риарио тоже непрост и безоговорочно не подчинялся указам Папы и Римской Церкви, раз дал добро на научное изыскание в области человека и его богатого внутреннего мира. «Милан?» — спросил Риарио, доктора, который кивнул, отвечая таким образом на его вопрос. «Ну, проверим тогда, на что идут мои деньги». «Не нужно было мне тут оставаться», — думала я, стараясь не обращать внимания на нечеловеческий крик, который издал наемник, но которым сейчас проверяли верность утверждения лекаря, но выходить из камеры было еще страшнее. Я, конечно, понимаю, что Риарио не будет всегда находиться рядом, но сейчас я была не готова без него сделать и шага, цепляясь за его присутствие, как за единственную ниточку, которая позволит мне пережить этот день, не утонув в болоте той мерзости, с которой мне пришлось столкнуться. Стараясь себя хоть немного отвлечь, я снова разложила все письма, расписки и опись вещей на столе, стараясь сконцентрироваться на написанном. Буквы перед глазами плясали, а света было недостаточно, но его хватило, чтобы я подтвердила свои опасения и снова начала впадать в панику. Джиралама, я тихо позвала супруга, который внимательно смотрел на до сих пор не расколовшегося наемника. Рярио подошел и молча взял протянутый мною лист. Это написала сегодня Ванесса. Ему хватило беглого взгляда, чтобы прийти к тому же выводу, к которому ранее пришла я. Их было шесть. Шесть человек, которых ты оставил в коридоре. Сейчас их двое. Я знаю, тихо ответил Риарио, глядя куда-то мимо меня. Потом молча развернулся, достал кинжал из ножен и очень медленно провел им по горлу уже практически не сопротивляющегося наемника. Оглядевшись, я не увидела в помещении лекаря не думала, что я смогу не заметить выходящего человека. Бордони это был Бордони? Судя по тому, как Реорио начал быстро приводить свою экипировку в порядок, здесь делать было больше нечего. «Нет, пойдем. Схватив за локоть, он вытащил меня из темного помещения, не говоря больше ни слова. Дойдя до атриума, он остановился. Пятнадцать минут на сборы. Первыми уходят люди-сеньоры и те, кто должен их сопровождать в фарли. Остальные остаются в готовности до особого распоряжения. Громко, чтобы находившиеся здесь люди его услышали. Риарио отдал приказ. «Я никуда не поеду без тебя». «Нет, ты поедешь и будешь вести себя, как ни в чем не бывало. Понятно?» «А девушка?» «Спорить было бесполезно. Решение вынесено, и я должна подчиниться ему беспрекословно. Я не та легендарная сфорца, которая пировала здесь на злобу церковникам, а потом, судя по хроникам, горцевала из Милана вымылу и обратно, прежде чем вернуться к себе в Фарли. Я могу в сложившейся ситуации скататься в Милан только для того, чтобы его взорвать к чертям собачьим, но, к сожалению, приспособлений, способных совершить этот акт геноцида против конкретного города на сегодняшний момент еще не было изобретено. Поедет с тобой, как и остальные. В окружении верных мне людей ты будешь в безопасности. Мне некогда заниматься девчонкой. И что, думаешь, что верные люди смогут меня защитить? Фыркнула я, отворачиваясь от триарио. «Хоть кому-то можно вообще здесь верить?» «Ты можешь удивиться, но да. пойдем. Я понимала, что у него своих дел по горло, особенно учитывая бунт в собственной армии. Но почему бы просто не убрать Ванессу от меня, тем самым сделав хоть какую-то видимость моей защиты? «Я провожу тебя до комнаты, чтобы ты взяла свои вещи, если ты боишься оставаться одна, хоть это и выглядит подозрительно». «Да плевать я хотела, как выгляжу со стороны. Считайте, что у меня вдруг разыгралась послеродовая горячка, и я двинулась после смерти ребенка. Как в тумане, чувствуя, что у меня начинается новая истерика, собрав все самое ценное, состоящее из шкатулки с драгоценностями, подальше запинывая чертовы жемчужины, которые лежали на полу, напоминая о небольшом семейном скандале, я прицепила к поясу меч и вышла из комнаты» после чего меня со всеми почестями выдворили из замка Святого Ангела, не забыв закрыть за моей спиной массивные двери, оставляя большую часть армии в закрытом замке наедине с их гонфолоньером и его отвратительным настроением.